Плачу и рыдаю. Их было трое, немного много, ни мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров. Старшему было лет сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами. Все время восхищался природой и любил поговорить. Звали его Елагин. Другой лет 30, был коренаст, груп и насмешлив, хотя имя имел тихое и мечтательное, хмолен. Он служил егерем, охотился с детства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 Зато вечерами была тяга, и тут уж пальба раздавалась на весь лес, и убивать случалось часто. Пришли на тягу они, и в этот вечер тотчас стали каждый на свое любимое место и подняли лица к небу. До да чего же это был прекрасный весенний вечер! Оттаившая земля резко шибала в нос, хотя из оврага тянуло еще снежным холодом. По дну ближнего оврага бежал ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожали, сгибались и медленно выпрямлялись в борьбе с течением, и все это происходило бесшумно, только светлая, отражающая небо, вода в воронках и струях и черные набухшие лозины над ней. Зато ниже по течению ручей трепетал во вражной тьме, как струна, и оттуда слышались то будто удары сухого полена о полена то будто вытаскивал кто-то с чмока немного из болота. Приближался, ударял сумеречный час, И, как обычно, для Вани, для Елагина и Хмолина время двоилось. Казалось, вместе и медленным, и быстрым. Пока еще было не слыхать ни звука. Дневная жизнь замерла, ночная еще не начиналась. И не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями. И солнце еще горело где-то за лесом. Один ручей только стукал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на черной земле, между жухлыми листьями, какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки, напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня. И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой.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 Между черными, как сажа, ветвями дубов засверкала Венера, и как только она показалась, а Ваня никак не мог уловить ее появление, он все глядел туда, ее не было, а потом она уже была. Как только она показалась, сейчас же засвистал дрозд, и это значило, что настала ночь, и началась иная жизнь. Как только появилась Венера и запел дрозд, Хмолин и Елагин тотчас закурили, и Ване хорошо были видны огоньки сигарет и дым,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 Это опять было не похоже ни на один земной звук. Первым выстрелил Хмолин. Выстрел его был гулок и кругл, и далеко в холмах покатилось такое же круглое эхо, а над местом, где стоял невидимый Хмолин, появилось синее облако дыма. Елагин восторженно крикнул что-то, но тут же раз за разом резко и коротко выстрелил сам. У него был бездымный порох, и выстрелы получались сухие. Тах-тах! Выстрелил Иваня, а через минуту еще и еще но все мазал, то брал слишком вперед, то было далеко, то мешала какая-нибудь ветка, которой, конечно, не было, когда он час назад выбирал себе место, оглядываясь и прикидывая, удобно ли стрелять. То Хмолин, то Елагин наверху бегали куда-то, треща валежником и перекликаясь, потом опять возвращались и стояли. А Ване некуда было бегать, он еще ни разу не попал. Первые вальшни пролетели стрельба прекратилась. Ваня ощущал кислый запах пороха вокруг себя, Сердце у него колотилось, и он сперва ничего не слышал. Но скоро он заметил, что стало гораздо темнее. Земля была почти не видна, и дрозд умолк. Но зато далеко, где-то в разных местах, раздавалось то заунывно и постоянно «у-у-у», у то загадочное и коротко «тр, тр тр тр Опять полетели вальшнипы, и опять первым гулко выстрелил Хмолин. И тут же Ваня увидал, что над оврагом летит что-то темное с округлыми, как бы перепончатыми крыльями, и стрелять было с руки, Ваня вскинул ружье, повел и ударил. Вальшнеп остановился на месте, будто наткнувшись на что-то, мелко задрожал крыльями и стал падать, и уже не видя ничего, кроме падающего Вальшнепа, один раз прикинув только место, куда он должен был упасть, Ваня бросился туда напролом, царапая руки и лицо. Вальшнип упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место. Шуршал листвой и, как лягушка упруго, подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке, но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, а смотрел вверх, и все, грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи, все было устремлено ввысь в смертной тоске. Наверху еще стреляли, потом перестали, закурили, сошлись. Потом окликнули Ваню, потом стали кричать, ого го -кать.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 Они все были счастливы, замучены весной и как-то даже сонны, но знали, что это пройдет, как только они придут домой. Когда вышли на вырубку, все одновременно увидели, что низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост, шоколадно просвечивал. На вырубке стояла красноватая тьма, дальние деревья и пруты были видны, а ближние как-то пропадали. Все постоянно налетали на них, загораживали лица и даже останавливались, вглядываясь, куда пойти, где посвободнее. Вырубка незаметно и долго поднималась от оврагов, и когда прошли уже половину ее, Ваня заметил впереди как будто корягу. Горелый ствол с торчащим кверху толстым суком, совсем как лось. «На лось похоже», — сказал Ваня, думая про корягу. «Да это и есть лось!» — узнал, вглядевшись хмолен «Вон, и еще пара. А, это сахач, а с ним лосиха с теленком. Глядите!» Лоси, застигнутые в этой красноватой мгле среди чего-то своего, звериного, вели себя странно. Не убегали, только теленок подошел к лосихе и слился с нею, может быть, сосал, а сахатый поднял большие уши и стоял отдельно. Потом сделал несколько шагов навстречу охотникам, еще выше задрал морду — и глядел на них поверх лозин. — А он не кинется? — тихо спросил Ваня. — Может. — быстро отозвался Хмолин. А Елагин встревоженно кашлянул, и Ваня понял, что и они боятся. Охотники пошли дальше, забирая влево, далеко обходя лосей, и сахач не шевельнулся больше, только голову поворачивал, до него было каких-нибудь тридцать шагов. — Эх, вдарить бы! — бормотал Хмолин, нервно посмеиваясь. — Знают свою безопасность и стал рассказывать, что в области теперь больше трех тысяч лосей, и что был у них случай, когда лось пристал к коровам и кидался на доярок, когда те приходили доить на выпасы. А Ваню, как начало знобить при виде лосей, так уж и не отпускала. Он то думал о них, какие они красновато-коричневые, большие и бесшумные, то опять вспоминал о вальшнепах, об их странном полете и хорканье,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 накрыл лампочку маленьким абажуром и включил транзистор. Приемник стал трещать, музыка и голоса перебивали друг друга, посвистывало и уйкало, и Ваня, покрутив минуты-две, выключил его и повалился на спину. Все долго молчали. Печка разгорелась и начала гудеть, постреливать искрами в раскрытую дверцу. Возле нее становилось жарко сидеть. Елагин отодвинулся, слегка отодвинулся, со своими вальшниками и хмолин — Ваня шевелил босыми ногами и смотрел на закопченный потолок и стены, которые все были изрезаны ножами, искусно и грубо были вырезаны даты и имена. И Ваня думал о всех людях, которые здесь побывали, и как они тоже топили печь, выпивали и разговаривали. В избушке пахло душисто и сложно, а тянуло пороховым дымом, пахло еще сапогами, дымом можжевельника от печки — теплой глиной, дегтем от дымохода, шерстью свитеров и одеял. Гелагин, изогнувшись назад, стащил стопчина телогрейку, бросил на пол и присел, потом один об один стянул сапоги, закурил и стал задумчиво следить, как дым розовея уходит в печку. Лица Молина не было видно, он с усилием, с треском вырывал маховые перья из крыльев и посапывал. — Эги, сказал вдруг он, — разглядывая ощипанную тушку, вон куда попал в шею, и вот еще в боку, под крылом, глядите. А ты, Ванька, молодец, здорово саданул, я видал. Ваня заулыбался и покраснел, это был его первый вальшнеп. Елагин шевельнулся и серьезно пригляделся к вальшнепу. Хмолин поскубовал еще, выдергивая последние перышки. Вальшнеп мертво, бессильно побалтывал шеей в его руках, а они чувствуют свою смерть. — спросил Ваня, глядя на вальшнипа. Всякая тварь сознает, — быстро сказал Хморин, будто ждал этого вопроса, и все у него давно было решено. А Елагин вдруг взволновался, встал в одних носках в выпущенной рубахе, налил себе водки в кружку, в другую налил воды и стал ходить от стола к печке и говорить. Волосы свалились ему на лоб, ступал он косолапа, горбился и говорил, говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода, останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил «Ура!», смотрел на Ваню светлыми длинными глазами, выпивал и опять начинал говорить. Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощает тогда вся радость и все, что мучительно это сознание неминуемой смерти, и что аз естьм земля и пепел и паки рассмотрих в огробях и видях кости обнажены и рех уба кто есть царь или воин или богат или убог, или праведник или грешник плачу и рыдаю егда помышляю смерть и вижу в огробях лежащую по образу божию созданную нашу красоту безобразну не неимуще вида был елагин филолог доцент и обо всем о войнеле о любви об истории Говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что все он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только Хмолин, иногда не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей, и хохотал, как леший. Москвичей он все-таки презирал. Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил голову, задумался, потом тряхнул волосами, крикнул «Ура!», еще выпил, и, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорил о любви, о женщине, о ее святости, о том, что все-таки высшая на земле есть доброта и любовь, а этим как раз и сильна женщина. И опять его хорошо, интересно было слушать. Опять казалось, что все, что он говорит, истинная правда. И Ваня с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только хмолен, что-то все хмыкал, потом не выдержал и перебил. Мура все это! Это только у вас там в книжках все написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был, Хмолин оживился и перестал драть вальшнепа, спутался с одной бабенкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабенка, дура необразованная, тонконогая, какая-то уделанная, одним словом, я ее видал. Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и не полслова там о любви или об женитьбе, ничего. И она сама знала это.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 Вот тебе это. Как ты сказал, святая там доброта, самопожертва, во, жертва одним словом, то да все. Хмолин довольно захохотал и опять занялся вальшнипом. И Лагин нахмурился, махнул рукой. Грубый ты какой-то, досадливо сказал он. Все у тебя какие-то пошлости, черт тебя знает право. Хмолин подвинулся к печке и стал палить вальшнипов, поворачивая их перед огнем и по очереди отдергивая руки. Ему было горячо. Потом он опять приладился на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальчнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал мыть тушки в ведре, тер так, что скрипело под пальцами и все приговаривал. — Ну, похлебка у нас сегодня будет. Молодцы, охотнички! Через час, когда похлебка почти была уже готова, Хмолин пошел за водой, а, вернувшись, брякнув ведром, сказал, запыхавшись, — «Гляньте, что делается!» — и сам первый вышел. Тотчас вышли за ним Елагин и Ваня. Снаружи старушка облета была жидким лунным светом. Рядом с ней поблескивала победа, и на капот ей редко, но крупно и постоянно падала капля из сломанного березового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постановало еле слышно. Точно так же, как на тяге, все пахло холодом и чистотой, звуки были редки, рассеянные и слабы,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 За деревней во тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник или, наоборот, перепахивал кто-то испорченный им же самим днем клин. — Плачу и рыдаю, — громко сказал Елагин. — Весна, все живет, все лезет. — Не прав, не прав, старик, нет, не прав. Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь, вот как надо, а? Правильно, старики, а? — Жрать охота, — сказал по привычке грубо Хмолин, но тут же почему-то смущенно закашлял. Ну — Ну-ну, пойдем, пойдем, — забормотал Елагин, огорченно и тоже смущенно, и, сгорбившись, вошел в дом. Но в сторожке он опять оживился, крикнул «Ура!», пронзительно глянул из-под волос на Хмолина и заговорил «Выпьем!» — Ах, черт, давайте выпьем, Хмолин Ваня! А? Я вас люблю, я все люблю, и эту печку!» — Неси сюда Старку, Хмолин, шевелись. Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы, хлеб, вышел в сенце и принес бутылку. Елагин возился с рюкзаком. Ваня нервно шевелился у себя на топчине, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестяще на Елагина и Хмолина, как бы спрашивая, что бы ему такое сделать и чем помочь? Елагин вынул консервы, стал застегивать рюкзак, но тут же вновь открыл... Нагнулся и, посапывая, долго нюхал, как пахнет, — сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно, выглаженным белье, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче. — Дорогой пахнет, — сказал Гелагин, — странствиями, встречами. Ну — Ну-ну. Давай, Хмолин, наливай. Ваня тоже. Вань, выпьешь? Понемногу, Хмолин, ладно? Они сели, Елагин налил себе водки и воды в разные кружки, понюхал ту и другую. Ну, за весну. Дай Бог, чтоб всегда мир был, чтобы жили мы все счастливо. За прелестных женщин, слышь, Хмоли, ну, дурак, дурак. Ну, старики, весна, жизнь, плачу и рыдаю. Ура! Они выпили, и каждый крякал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось...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 Но Объединение скоро прошло, все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное. Даже Ване, каждому казалось, что они втроем сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он все понимает. Зато ужинали молча, блаженно, хлебали громко и осторожно, боясь обжечься, все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубахи, выгибаясь, подчесываясь тут и там, И труднее всего было чесаться под лопатками. Нету дичи, лучше Вальшнипа, все повторял Хмолин. Я знаю, всех перепробовал. Поужинов попили вслась чаю, послушали последние известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь. Хмолин и Елагин легли на одном топчине, он был пошире, Ваня на другом. С ним никто не хотел спать, уж очень он брыкался во сне. И опять долго молчали.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 И когда так неистово и беспросветно засыпается посреди шепота приятелей, толкотни и возни, и сказок, и спится, спится долго до следующего яркого летнего дня. Такое точное чувство испытал внезапно Ваня, завозился у себя, дрыгая ногами, укусил подушку, уткнулся в нее, чтобы не загогатать и засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальшнипа, что он научился стрелять в лед». Что был разговор о любви, о смерти и о времени, и что все это ерунда, а главное, подбить бы ему и завтра вальшнепа или утку. Припадок безмолвного смеха прошел, Ваня затих, отнял лицо от подушки, и опять в нос ему ударил запах табака, сапог и пороха из ружейных стволов. И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все тихо дышали и думали, думали. 1963 год